Открыв глаза, заключенный увидел перед носом яловый сапог. «Яка ж людина настырна!» — сокрушался где-то вверху Григорий Федорович. «Столь кровищи потерял, обыженно жраться!» Голос его уже не был тем вкратчивым, приторно-сладким голоском, каким он обращался к нему в первое знакомство. И потому упоров решил... Старшина не пустит ход молоток. Пидарко с сержантом бросили его на нары, и сержант сказал, «А здесь всегда селили каких-то ненормальных». Пидарко по привычке насторожился, спросил с интересом, чтобы подзадорить сержанта, «С чего ты взял такую глупость?» «Ну, как же, помнишь того, за которое твой земелья пострадал?» «Умничала много, вот как ты!» — похолодел лицом и голосом пидарко развернувшись, пошел по коридору, тверже, чем всегда, чеканя шаг. «Да я же просто так я!» — мямлил ему вслед растерявшийся в конец сержант и даже плюнул с досады, услыхав слабый стон очнувшегося зэка. «Пропади ты пропадом, козел!» У пидорки был повод обидеться. Полгода назад в этой камере содержался генерал НКВД. Большой, изнеженный, номенклатурной столичной жизнью человек. С одним и тем же отработанным на многочисленных допросах властным выражением лица. Но он даже плакал сурово, когда его допрашивали самого. Старший надзиратель шестого блока, старшина Коротич, генерала боялся и потому сочувствовал. Однажды, засидевшись у своего преданного подручного пидарко, он распахнул душу перед тем, кто был и тих, и кроток, и послушен. «Такого человека загубили, мабуть, без вины!» Коротич вытер рот рукавом гимнастерки ты глянь григорий який сановитый я к ему питхоты робею а его ошибка произошла самый настоящий произвол педорко по уставному кивал головой слушал внимательно чтоб той же ночью изложить содержание совместной пьянки на листке вырванном из школьной тетради дочери безграмотно Но с четкой мыслью старший надзиратель усомнился. Днем позже, утративший бдительность Коротич, валялся в ногах начальника тюрьмы Челебадзе, рассказывая ему свой послужной список. «Двадцать роков, верою и правдою, Три раны от беглецов имею, Тве медали за боевое отличие». «Какое, говоришь, отличие, дорогой?» Не прекращая чистить ногти, весело спрашивает полковник, сам вручивший награды старшине. «Боевое, товарищ полковник!» «На фронте, значит, отличился?» «Ни, при задержании беглых злыдней, пусть банду политических одним махом лично наводил». — А знаешь ли ты, дорогой, где работаешь? — У Турми особого назначения, до особых врагов народив. — Что такое Турма? — пытал, испытывая внутреннее удовольствие, кутилой бабник Чельбадзе. — Ну, это, как это говорится, — морщит лоб Коротич. — Крепкий, крепкий дом. — где самые ярые злыдни сидят. — Не точно, дорогой, — улыбнулся старшинеполковник, — очень даже приблизительно. Турма — место наказания и исправления особо опасных преступников. — Как же ты будешь исправлять, коротич, преступников, когда сам не веришь в их виновность? — Верю я, ей-богу верю. — Дайте возможности справиться. — Дадим. Черные оливые полковничьих глаз сбросили ленивую поволоку. В них появился хищный блеск. — Мы не звери, дадим тебе возможности. Ухоженными руками полковник пошевелил папку с личным делом коротича. — С завтрашнего дня заступаешь на дежурство. Старайся. Вон, преступники, исправляются, и тебя исправим. Твой 571-й вчера умер, а я узнал, что ты ему сало не принесешь. ты ж надо додуматься, врага народа салом кормить. Виноват, товарищ полковник. Ладно, я человек незлопамятный, иди, можешь поздравить пидорко с повышением. Теперь он старший натиратель. Достойный, преданный делу делучекист. Ты как думаешь? Так точно, товарищ полковник, мой ученик. Товарищем гордишься? Это хорошо. Выздоравливал 753-й медленно. Но через 10 дней, как распорядился доктор, заключенного перевели на общий режим и каждое утро он был обязан поднять нары, проводя время от да до боя на ногах, видеть с закрытыми глазами упоров перестал окончательно, страх его тоже покинул, и он старался не ворошить прошлого, только боль продолжала сопровождать каждое движение. однажды он подумал нет нужды жить в таком неловком состоянии. Есть и нужда его изменить. В общем, как получится. Даже если боль тебя доконает, это все же лучше, чем ничтожество и бессилие. Первый момент новой жизни едва не стал последним и не положил ей конец. От резких движений внутри образовалось так много боли, что казалось, она имеет огромный вес и давит им на все органы сразу. Зэк сделал паузу, а когда чуток полегчало, продолжил приобщение к движению. Усмиренные болью помыслы не погоняли тело. Руки легко взлетели над головой и также мягко опустились на бедра. Легкие с хрипом втянули в себя пахнущий железом воздух. Движение повторялось до тех пор, пока не возникало головокружение и не оставалось сил бороться со слабостью он поклялся себе что не произнесет ни одного слова до того дня когда то жется от пола сто раз сто повторил заключенный вслух для пущего самоутверждения и замолчал руки трещали в суставах полосатая рова прилипала к мокрой спине Зек трудился, с воловьим упорством раскачивал себя как человека, готового совершить великий подвиг или великое сумасбродство.